Учитель. Апрель 1242 года. Багдад. Багдад не заметил прибытия Шамса Тыбризи. Тебризи. А вот я никогда не забуду тот день, когда он в первый раз появился в скромном приюте для странствующих дервишей. Мы принимали важных гостей. С группой своих приближенных к нам прибыл верховный судья. Я полагал, что его визит нечто большее, чем простое проявление дружеских чувств. Известный своим отрицательным отношением к суфизму, судья хотел напомнить мне, что не упускает нас из вида, в точности так же, как держит под контролем всех суфиев подвластного ему региона. У него было широкое лицо, обвисший живот и короткие толстые пальцы, унизанные дорогими кольцами. Судье следовало быть более умеренным в еде, однако, полагаю, ни у кого не хватало смелости сказать ему об этом, даже его врачам. Судья был влиятельным человеком в наших местах. О его честолюбии и властности ходили легенды. Ему выходцу из семьи влиятельных богословов ничего не стоило одним росчерком пера отправить человека на виселицу, или с такой же легкостью простить преступника, освободив его из любого застенка. Всегда в одеждах из мехов и дорогих тканей он нес себя с величием уверенного в своей власти человека. Мне не нравилась его самовлюбленность, однако ради благополучия общины я делал все возможное, чтобы оставаться в добрых отношениях с этим влиятельным представителем власти. «Мы живем в самом роскошном городе мира», — произнес судья, отправляя в рот Смокву. «Сегодня Багдад Переполнен беженцами, спасающимся от монголов. Мы даем им безопасное пристанище. Багдад стал центром мира. Вы согласны со мной? Баба Заман. Этот город — настоящая жемчужина. Не без осторожности согласился я. Но нам не пристало забывать, что города похожи на смертных. Они рождаются. потом наступает пора детства и юности, а потом они стареют и в конце концов умирают. Сейчас Багдад хорош своей молодостью, хотя мы и не так богаты, как были во времена калифа Гарун-аль-Рашида. Тем не менее можем гордиться нашим городом как центром торговли, искусств и поэзии. Но никто не знает, каким Багдад будет через тысячу лет. Все может измениться. «К чему такой пессимизм?» Судья покачал головой, потянулся к другой миске и взял финик. «Правление аббасидов будет вечным, и мы вечно будем процветать. Конечно, если какие-нибудь предатели и смутьяны не захотят нарушить установленный порядок. Есть люди, называющие себя мусульманами, которые, однако же, гораздо опаснее неверных. Ибо нет ничего опаснее, чем извращенное толкование нашей веры. я предпочел ничего не отвечать. Известно было, что судья считал смутьянами всех суфиев, с их мистическим и отчасти индивидуалистическим толкованием ислама. Он обвинял нас в том, что мы непочтительны к закону, к его правилам и обрядам, и тем самым не уважаем людей, облаченных властью, то есть таких, как он сам. Иногда у меня складывалось впечатление, что он готов изгнать всех суфиев из Багдада. «Ваше ты, братство, безобидно, но не считай же ты, что все суфии строго соблюдают закон?» — спросил судья, поглаживая бороду. Как ему ответить? Слава богу, как раз в эту минуту мы услыхали стук в дверь. Вошел рыжий служка. Он приблизился ко мне и прошептал на ухо, что у нас гость, странствующий дервиш, который настаивает на свидании со мной и отказывается говорить с кем бы то ни было еще. Обычно в таких случаях я просил отвести гостя в тихую комнату и накормить его, чтобы он подождал, пока я провожу посетителей. Но теперь, когда судья поставил меня в затруднительное положение — Я подумал, что неплохо пригласить странствующего Дервиша к нам. Возможно, он разрядит обстановку, рассказав пару любопытных историй о жизни в дальних странах. Я попросил пригласить гостя к нам. Несколько минут спустя дверь вновь отворилась, и вошел человек, одетый во все черное. Худой, изможденный, неопределенного возраста. Он сразу привлек мое внимание. У него был острый нос, глубоко посаженные черные глаза и темные волосы, густыми кудрями падавшие на лоб. Одет он был в длинный плащ с капюшоном и сапоги из овечьей кожи. На шее у него висело несколько амулетов. В руке он держал деревянную миску. В такие нищенствующие дервиши принимают подаяние, как символ преодоления тщеславия и гордыни. Мне сразу стало ясно, что пришедший не обратил особого внимания на судью с его свитой. То, что его самого могут принять за бродягу или попрошайку, похоже, было ему безразлично. Едва я увидел, как он стоит возле двери, ожидая разрешения войти и представиться, то сразу понял, что он не похож на прочих дервишей. Это было в его глазах, жестах, во всем его облике. Он был подобен желудю. который кажется маленьким и слабым, хотя на самом деле носит в себе зародыш мощного дуба. Дервиш поглядел на меня пронзительным взглядом и молча кивнул. «Добро пожаловать, Дервиш», — сказал я и указал рукой на подушки напротив меня. Поприветствовав всех, Дервиш сел, внимательно вглядываясь в людей вокруг и не упуская ни единой подробности. Потом его взгляд остановился на судье. Наверное, не меньше минуты они не сводили друг с друга глаз, не произнося ни единого слова. Мне было очень любопытно, что они думают друг о друге, такие разные, стоящие на противоположных полюсах иерархической лестнице. Я предложил Дервишу теплого козьего молока, сладких смоков и фиников, но он вежливо отказался. На вопрос, как его зовут, он сказал, что его имя Шамс-Тебризи, и он странствующий Дервиш, ищущий Бога. «И ты нашел его?» — спросил я. Тень легла на лицо Дервиша, он кивнул. «Конечно, он всегда и всюду со мной». Не заботясь о соблюдении приличий, судья ухмыльнулся. Никогда не мог понять, зачем вы, Дервиши, так усложняете свою жизнь. «Если Бог всегда и всюду с тобой, зачем же ты бродишь по земле в поисках его?» Шамс в задумчивости опустил голову и несколько минут не отвечал. Потом он снова поднял голову. Лицо его было спокойным, голос звучал ровно. «Затем, что его могут найти лишь ищущие». «Игра слов», — усмехнулся судья. «Ты хочешь сказать нам, что мы не найдем Бога, оставаясь всю жизнь на одном месте?» «Чепуха! Не всем должно одеваться в лохмоте и, подобно тебе, шагать по дорогам!» Раздался смех. Так присутствующие пожелали выразить свое согласие с судьей. Это был неуверенный смех несчастных, слабых людей, угождающих власть имущим. Мне стало не по себе. «Очевидно, я ошибся!» сведя судью и дервиша. «Вероятно, вы меня неправильно поняли. Я не говорил, что нельзя найти Бога, оставаясь в родном городе. В этом нет ничего невозможного», — продолжал дервиш. «Есть люди, которые ни разу не езжали из дома, но тем не менее нашли его». «Правильно», — радостно воскликнул судья. Однако его радость была недолгой. Дервиш заговорил снова. Я имел в виду, судья, что нельзя найти Бога, одеваясь в меха и шелка и драгоценные камни, как ты сегодня. В комнате воцарилась тягостная тишина. Все затаили дыхание. «Для Дервиша у тебя слишком острый язык», — произнес, наконец, судья. «Если долг велит мне говорить, я буду говорить, даже если весь мир вцепится мне в горло и прикажет замолчать». Судья нахмурился. потом как бы примирительно пожал плечами. «Ну что ж», — сказал он, — «ладно, такие люди, как ты, нам тоже нужны. Перед твоим приходом мы как раз обсуждали, как прекрасен наш город. Наверное, ты повидал много мест. Есть ли на свете город лучше Багдада?» Переводя взгляд с одного на другого, Шамс негромко проговорил. «Слов нет, Багдад — великий город». Но красота не бывает вечной на земле. Города поднимаются, если в них отражаются сердца их жителей. Если сердца теряют веру, города приходят в упадок. Так происходит постоянно. Я не удержался и кивнул. Шамс из Тебриза повернулся ко мне, в его глазах я увидел дружеское участие. Он смотрел на меня, а я словно чувствовал прикосновение теплых солнечных лучей. Тогда я понял, что он достоин своего имени. Этот человек излучал жизненную силу, он и вправду был шамсом, солнцем. Однако судья был другого мнения. «У вас, суфиев, все слишком сложно, как у философов и поэтов. Зачем столько слов? Люди простые существа с простыми нуждами». Вождям надо следить, чтобы их нужды были удовлетворены и чтобы они сами не сходили с прямой дороги. А для этого нужно лишь строго соблюдать законы. «Закон, что свеча, — отозвался Шамс в Тибризе, он дает нам свет. Но не стоит забывать, что со свечой мы можем во тьме переходить из одного места в другое. Если же мы забываем, куда идем, — И сосредотачиваем все свое внимание на свече, то разве это хорошо? Судья скривился, его лицо стало непроницаемым. Я испугался. Вступая в дискуссию о законе с судьей, дело которого судить и наказывать человек заплывает в опасные воды. Знает ли об этом Шамс? Подыскивая подходящий предлог, чтобы увести Дервиша из комнаты, я услышал его голос. есть правило, которое подходит всем. «Какое такое правило?» — подозрительно переспросил судья. Шамс выпрямился, устремил взгляд, как будто в невидимую книгу, и произнес. «Любой и каждый понимает, святой Куран на своем уровне, в зависимости от глубины проникновения. Есть четыре уровня проникновения. Первый уровень — внешний, и им удовлетворяется большинство людей следующий внутренний уровень третий внутренний внутреннего уровня а четвертый уровень столь глубок что о нем нельзя сказать словами и потому он остается неописанным ученые же продолжал блестя глазами шамс которые сосредотачиваются на законе знают внешний смысл суфии знают внутренний смысл Святые знают внутренний смысл внутреннего смысла, а что касается четвертого смысла, его знают только пророки, приближенные к Богу. Ты утверждаешь, что простой суфий глубже понимает Коран, чем ученый богослов? – спросил судья, барабаня пальцами по чашке. В едва заметные ироничные усмешки скривились губы дервиша, и он ничего не ответил. — Будь осторожен, мой друг, — произнес судья, — слишком тонка грань между твоими словами и откровенным богохульством. Если в его словах и была угроза, Дервиш как будто не заметил ее. — Что такое откровенное богохульство? — задал он вопрос, и, не дождавшись ответа, тяжело вздохнул. — Позволь мне рассказать одну историю. И вот что он рассказал. Однажды, когда Муса в одиночестве бродил по горам, он в отдалении увидел пастуха, в молитве стоявшего на коленях и воздевавшего руки к небу. Мусе это понравилось, но когда он подошел поближе, его ошеломило то, что он услышал. «О, мой возлюбленный бог, я люблю тебя больше, чем ты думаешь. Я все сделаю для тебя, только скажи, даже если бы ты попросил меня зарезать самую жирную овцу в моей отаре, я бы сделал это без сожаления. Ты бы зажарил ее и положил ее курдюк в рис, чтобы он стал вкуснее». Медленно, приближаясь к пастуху, Муса внимательно слушал его. «Потом я вымою тебе ноги, почищу тебе уши и выберу всех в шей. Вот как сильно я люблю тебя!» Услыхав это, Муса закричал, прервав пастуха. «Остановись, невежа!» «Что это тебе взбрело в голову? Неужели ты считаешь, что Бог ест рис? Думаешь, Богу нужно мыть ноги? Это не молитва, это богохульство!» Смущенный и пристыженный пастух много раз извинился перед Мусой и обещал молиться так, как это делают ученые люди. а Муса научил его нескольким молитвам и отправился дальше, искренне довольный собой. В тот же вечер Муса услышал голос. Это был голос Бога. «Ох, Муса, что же ты наделал? Ты выбранил несчастного пастуха, не поняв, как дорог он мне. Может быть, он говорил неправильно и не так, как положено, но он говорил искренне, его сердце было чистым, а намерения — добрыми». Он понравился мне. Для твоих ушей, возможно, его слова звучали как богохульство, но для меня они были сладостным богохульством. Муса сразу же понял свою ошибку. На другой день, встав пораньше, он пошел на гору, где накануне встретил пастуха. Вскоре он нашел его. Пастух опять молился, но на сей раз он молился так, как его научил муса. Он что-то неразборчиво бормотал, не выказывая ни волнения, ни страсти. Сожалея о происшедшем, Муса похлопал пастуха по спине и сказал, «Мой друг, я был неправ. Пожалуйста, прости меня. Молись, как умеешь. Это самое главное для Бога». Пастух удивился и вздохнул с большим облегчением. Тем не менее, он не захотел вернуться к своим прежним молитвам. Но и правильные молитвы Мусы не пришли с ему по душе. Он нашел новый способ разговаривать с Богом. И Богу понравилась его наивная любовь. Он поднялся на другую степень, выше своего сладостного богохульства. Вот видите, не стоит судить людей по тому, как они говорят с Богом, подвел итог Шамс, у каждого свой путь и своя молитва. Не по словам нашим судит нас Бог. Он заглядывает глубоко нам в сердце. Правила и ритуалы не главное, главное, насколько чистым и сердцем. Взглянув на судью, я понял, что под маской спокойствия и уверенности он скрывает раздражение. В то же время, будучи умным человеком, он понимал, что попал в затруднительное положение. По правилам, ему нужно было бы наказать Дервиша за дерзость, но тогда дело примет серьезный оборот. и все узнают, что простой дервиш посмел противоречить верховному судье, так что выгоднее было сделать вид, что ему нечего беспокоиться, так как к нему эта история не имеет никакого отношения. Солнце заходило. Вскоре судья поднялся, сказав, что его ждут важные дела. Кивнув мне и холодно посмотрев на Шамса Тебризи, он вышел из комнаты. Его свита безмолвно последовала за ним. — Боюсь, судья не взлюбил тебя, — сказал я, когда мы остались наедине с Дервишем. Шамс убрал волосы с лица и улыбнулся. — О, это ничего. Я редко нравлюсь людям, я привык. Меня охватил страх, и я понимал, что такие гости не нечасто бывают у нас. — Скажи, Дервиш, что привело тебя в Багдад? Я очень хотел услышать ответ, но, как ни странно, и боялся его услышать.